Глава 2. Организация Ордена Иллюминатов Вейсгаупт сам признался, что свое общество он организовал на основании устава и деспотических форм управления Ордена Иезуитов. Многие из его постановлений были бессмысленны и неразумны, но им руководили добрые намерения, и это не подлежит сомнению. Во всеобщих постановлениях Ордена Вейсгаупт подробно останавливается на задачах своего общества. Для успокоения как кандидатов, так и действительных членов этого союза, и для предупреждения всяких неосновательных предположений и сомнений, Орден прежде всего заявляет, что он не имеет целью, Никаких деяний, которые послужили бы во вред государству, религии или добрым нравам, и не поощряют к таковым своих членов. Все его намерения и труды сводятся лишь к тому, чтобы возбудить в человеке интерес к улучшению и совершенствованию его нравственности, чтобы воспитать в нем человечные и общественные инстинкты, воспрепятствовать выполнению дурных намерений, защитить угнетенное, страждущее юношество от несправедливости, оказать поддержку достойным и сделать всеобщими, большей частью остающиеся еще сокровенными человеческие познания. Вот истинная цель Ордена. Он сам ни к чему более и не стремится. Отдельные пункты требуют взаимной поддержки, простоты, верной дружбы, стремления к внутреннему и внешнему совершенству, любви к человечеству, добродетели и честности, от одаренных членов распространения искусств и наук, Далее — уверенности, домовитости, довольства своим положением, почтение к старости, к высшим, негосударственным должностным лицам, дружбы и любви к собратьям, вежливости и сострадания по отношению ко всем людям, усердия и стойкости в деле, качеств, свойственных хорошим отцам, мужьям и хозяевам. Кроме того, нужно помнить, что глава ордена вначале старался привлечь к своему делу такие круги, которые, воспитавшись под духовным воздействием иезуитов, не находили его предписаний столь несправедливыми, как люди, не знавшие иезуитского влияния. В более зрелом возрасте, набравшись жизненного опыта, Вейсгаупт существенно изменил свои воззрения. 10 марта 1788 года Вейсгаупт писал ЦВАКу своему сотоварищу «Моя цель – сделать производительным разум. Второстепенной целью я считаю оказание защиты, обеспечения против несчастных случаев и облегчение средств для достижения познания и усвоения наук». Я стремлюсь более всего к распространению тех наук, которые могут иметь значение для благоденствия ордена и всего человечества, и стараюсь воспрепятствовать развитию других. Вы можете поэтому легко понять, что нам придется иметь дело с педантизмом, общественными школами, воспитанием нетерпимостью, теологией и государственным строем». Для этого я не могу пользоваться людьми, как они есть, но должен сначала воспитать их, и каждый предыдущий класс должен служить подготовительной школой для следующего. Ввиду этого ученикам лишь постепенно сообщались мысли и стремления ордена. Это сопровождалось несоразмерным количеством грубо-чувственных приемов, представлявших собой удивительную смесь иезуитства и масонства, непостижимые таинственные движения человеческой души. Навсегда останется неразрешенной загадкой, каким образом серьезные и образованные люди могли увлекаться детской игрой. Предложенные в члены приличные люди в течение некоторого времени подвергались заботливому наблюдению и с точки зрения их пригодности для Ордена. Они назывались инсинуатами. Если инсинуат приводил в доказательство своей пригодности какую-либо научную работу и заявлял о своей готовности вступить в Орден, он становился послушником Обязавшись подпиской строго соблюдать тайну, он должен был завести дневник, в который он записывал все, что ему сообщалось в ордене и что он о нем думал. По требованию главы ордена он должен был показывать ему дневник. Послушник должен был также заполнять вопросные листки из которых, кроме сведений о его личности, заносились подробности относительно его переписки, научных занятий, способов, какими он намеревался служить ордену. Далее он должен был делать заметки относительно характера, деятельности, мировоззрения ученых и почитаемых деятелей старого и нового времени об их мыслях, изречениях, чувствах. В конце месяца новичок должен был представить запечатанный пакет С надписью «Квадос лицет» в пакете заключался отчет о всех делах, связывавших его с орденом. Эта обязанность, нечто вроде исповеди, возлагалась на членов всех степеней. Никто не мог уклониться от нее под угрозой денежного взыскания. Если кандидат желал высказать какое-нибудь свое тайное желание, то он прилагал к Лицет» записку с надписью «Соли». Если он желал довести свою просьбу до сведения высших должностных лиц, то вместо «Соли» он делал надпись «Приму». В зависимости от усердия и способностей кандидат проходил испытательный курс в один, два или три года. По истечении этого периода кандидаты в большинстве случаев оказывались настолько подготовленными, что не только отвечали утвердительно на вопрос, желают ли они быть принятыми, но едва могли дождаться часа, когда, наконец, перед ними откроется дверь таинственного союза. Введение в класс минервалов учеников мудрости происходило или днем, в каком-нибудь уединенном мрачном месте, или ночной порой, когда луна всходила на небо в отдаленной комнате, куда не достигал внешний шум. Торжественным актом руководил начальник, как инициан, секретарь и член, принимавший кандидата как восприемники. Последний вводил кандидат в темную комнату и предоставлял его здесь его собственным мыслям. По прошествии четверти часа, если он настаивал на своем намерении сделаться членом ордена, его переводили в комнату посвящения, погруженную в мистический полумрак. На столе, за которым сидел начальник ордена с шляпой на голове, лежали шпага и раскрытая Библия. Кандидат становился в некотором отдалении от него, и между ними и председателем ордена завязывался разговор о задачах ордена и о стремлении кандидата вступить в него, об обязанностях, которые он собирался взять на себя, о его надеждах и том наказании, которое его постигнет в случае измены. При этом к груди кандидата представлялось острие шпаги. Если он с помощью своего восприемника удовлетворительно отвечал на все вопросы, то ему предлагали принести орденскую присягу. С этой целью он опускался на колени, держа правую руку плашмя над головой и символически изображая этим, что он склоняет голову к ногам главы ордена и произносил формулу присяги. При словах «Да поможет мне Бог» посвящаемый снимал руку с головы, и клал указательный палец на Библию. После этого кандидату сообщались отличительный знак, жест и пароль, менявшиеся по разрядам. Отличительный знак минервала состоял в том, что он держал руку горизонтально над глазами. Жест в том, что он мизинцем три раза слегка пожимал правую руку брата. Пароль, изменявшийся два раза в год, заключал название местности и имя какого-нибудь лица. Затем сообщалось древнеперсидское летосчисление и географию ордена, а также шифр переписки с орденом. Наконец кандидат получал орденское имя, заимствованное большей частью из римской или греческой древности. Генералиссимус Вейсгаупт называл себя Спартаком, имя выбранное не случайно, подобно тому, как некогда храбрый фракейт Спартак победоносно повел бунтовавший пролетариат Италии против всемогущего Рима 73-71 годы до Рождества Христова. Так Вейсгаупт хотел поднять закрепощенный дух человеческий против того же Рима и произвести... «Радикальный переворот в обществе». Фон книги назывался Филоном, Массенгаузен — Аяксом, Цвак — Катоном, Барон Штекенштейн из Айхштетта — Магометом, Барон Экер из Амберга — Периклом, Граф Папенгейм из Ингольштадта — Александром, Профессор Креннер — Арминием, герцог Фердинанд Брауншвейкский, Аароном, Николай из Берлина — Лукианом, профессор Шауэр в Киле — Годоскальком, герцог Эрнест Датский — Тимолеоном и так далее. Летосчисление и география Ордена Оно начинается с 632 года по Рождеству Христову, следовательно, учреждение Ордена Иллюминатов 700- 76 приходится на 1144 год. Год иллюминатов, современный орден иллюминатов, также придерживается этих и других установлений, начинается с 21 марта. В первом месяце фара Фаравадин считался 41 день. Он включал и весь апрель. Затем следовал Адар Пахадж май, Чарбат июнь. Тирмех июль. Мездермех август. Шахаримех сентябрь. Мехармех октябрь. Абенмех ноябрь. Адармех декабрь. Димех январь. Бенмех. Февраль. Асфандер, Март, 22 дня. Бавария называлась Грецией или Ахаией. Франкен – Иллирией, Гессен – Лидией, Швабия – Паннонией, Тироль – Пелопонесом, Австрия – Египтом, Мюнхен получил название Афины, Аугсбург – Никомидия, Фрейзинг – Фивы, Регенсбург – Каринф, Эйбштадт – Эрзерум, Бамберг – Антиохия, Франкфурт-Намайне на Майне, Одесса, Инсбург – Самос, Вена – Рим, Ингольштадт вполне основательно был назван элевсином ведь в Древней Греции Элевсин был прославленным местом знаменитых мистерий. Подобно ему, Ингольштадт должен был стать новым средоточием культа и источником новой силы. Само собой понятно, что все это имело целью, возможно, лучше оградить тайну общества от любопытства непосвященных. Тогда, наконец, новичок становился полноправным членом разряда минервалов. Тем не менее, вступление его в рабочую ложу этого разряда сопровождалось еще некоторыми церемониями. Здесь видная роль принадлежала цензору. В комнате стояло три маленьких стола для председательствующего главы ордена, для секретаря и для его братьев каждый из которых желал сделать какой-либо доклад. Первый стол слабо освещался лампой с зеленым абажуром. На двух других горело по одной восковой свече. Над стулом председателя висело изображение Афины Паллады, освещенное двумя пестрыми фонарями. По знаку его сиятельства собравшиеся в передние братья входили в ложу и занимали места вдоль стены. Как только воцарялась тишина, председатель вставал и приветствовал присутствующих. Он снимал шапку, опускал ее от лица до груди и затем снова надевал. После заявления цензора, что здесь не присутствует ни один сын мрака, Квестер обходил всех присутствующих, собирая подаяние в пользу бедных братьев. Затем председатель двумя ударами ключа давал знак для начала работы. Младший брат прочитывал возвышающую дух оду к мудрости. Затем читались статуты, новые постановления, разрешались различные вопросы и обсуждались дела. Затем собрание приступало к своей настоящей задаче — улучшению и просветлению духа. С этой целью председатель разъяснял избранные места в Библии из Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, Конфуция и так далее. А братья поочередно давали отчет о своем чтении и других занятиях в Ордене. Два удара ключом и удаление председателем абажура с лампы означали окончание работы. Братья вставали, делали установленный жест, и в полной уверенности, что их зрение стало яснее, а дух просветился, и что они на шаг приблизились к свету, оставляли ложу. Работа заканчивалась простой трапезой из фруктов, хлеба и вина, смешанного с водой. При входе оба делали установленный жест, который повторяли все присутствующие. «Интро дуцендус» подходил к ковру преклонял голову перед изображенной на нем пирамидой и приближался затем к столу председателя. Последний предлагал ему опуститься на колени, приложить указательный палец к сердцу и, как бы это ни показалось странным, поклясться в безусловном соблюдении, принесенной при инициейшен присяги. После этого председатель украшал его знаком разряда минервалов. Медальон из позолоченного металла, который надевался на шею на ленте травянисто-зеленого цвета, толщиной в три пальца, и изображал сову, парящую над облаками и окруженную лавровым венком. В когтях она держала раскрытую книгу. В книге были начертаны буквы П. В. Они означали «Через меня слепые прозреют». Пирамида символизировала орден, изображение палады и сова, мудрость и бдительность. Другими символами были кувшин для воды, он означал уверенность, колчан со стрелами, который символически должен был означать могущество красноречия, пальмовая ведь, которая означала мир, терпение и спокойствие. Третьей ступенью подготовительной школы был... «Иллюминатус минор». Его члены вербовались из лучших, усерднейших, трудолюбивейших минервалов. Здесь их обучали искусству руководить в духе ордена и его основных принципов, подчиненными им тремя или четырьмя минервалами. Прием совершался без особых церемоний. Во втором классе Иллюминатус минор. Знакомился прежде всего с символическим масонством. Кто оказывался непригодным для высших целей иллюминатов, оставался в этом разряде. Достойный же посвящался в шотландское масонство и возводился в степень Иллюминатус майор. С целью посвящения Шотландская ложа собиралась в один из дней первой четверти лунного месяца. Зал собраний задрапировывался черным. На заднем плане виднелась тяжелая запертая дверь, символизировавшая вход в обитель высшего познания. Перед этой дверью, за столом покрытым черным, сидел главный мастер с секретарем по левую руку. Оба главных смотрителя помещались за другим столом у входной двери. Братья были в зеленых шотландских передниках и черных плащах. Главный мастер, по правую руку которого висела пылающая луна в первой четверти, и главные надзиратели держали в руках молотки, как знак их достоинства. На их столах стояло по четыре подсвечника с зажженными свечами. Как только кандидат приближался к вратам преддверия, свечи погасали. Комната освещалась теперь лишь луной. Братья закутывались в свои плащи. После обычных ударов новичок вступал в священный круг тесно связанных верных братьев в преддверии мудрости. Главный мастер надевал на него шотландский фартук, сообщал ему знак, слово и прикосновение и разъяснял ему его обязанности. Знак заключался в том, что указательный палец правой руки прикладывали к сердцу, а левую руку с протянутым указательным пальцем поднимали кверху. Слово было «носце-те-упсум». В ответ нужно было сказать «экс-те-носце-алеос». Прикосновение состояло в том, что крепко обнимали друг друга и целовали в лоб. Задача «Иллюминатус майор» или шотландского послушника, заключалось в том, чтобы проверять и увеличивать списки, полученные от низших классов, разрешить все вопросы относительно собраний минервалов, изучать до мельчайших подробностей и характеры членов, проникать в самые сокровенные тайники их души и поучать апостолов ордена, на обязанности которых лежала вербовка новых членов. В качестве иллюминатус диригенс, или шотландского рыцаря, иллюминатус майор вступал, наконец, в так называемый класс мистерий высшего масонства. Члены низших разрядов должны были изучить мораль, историю и психологию человека. Для этой цели они должны были штудировать книги, изобиловавшие примерами или моральными и политическими наставлениями. Из старых и новых философов и историков рекомендовались с этой целью Сенека, Эпиктет, Антоний, Плутарх, Адам Смит, Базедов, Мейнерс, Апт, Гельвеций, Лабрюер. Высшим разрядом предоставлялось изучение книг религиозного и политического содержания. Предпочтение отдавалось Робине, Гельвецию, и, составленный Гольбахом и его друзьями, «скучной системе де натур», что указывает на склонность к французскому материализму, которую впоследствии, по-видимому, вытеснила влияние Руссо. Система де натур — система природы. Более высокому положению «illuminatus» — «dirigens» соответствовало более глубокое знакомство со всем учением и с политическими и религиозными тенденциями все еще неведомых глав ордена. Согласно воззрениям Руссо, высшим счастьем для смертного считалось первобытное состояние дикарей, не знавших государства. Но не один только варвар, а также человек, просвещенный в высшем смысле, предназначен для свободы. Когда нация достигнет совершеннолетия, исчезает причина для опеки над нею. Нравственность, — говорит Вейсгаупт, — это искусство, которое делает людей зрелыми и учит их обходиться без властителей. Следовательно, если нравственность и только нравственность может дать человеку свободу, основать царство благородных, уничтожить лицемерие, порог, суеверие и деспотизм, то станет понятным, почему орден, начиная с самого низшего класса, Так настойчиво рекомендует нравственное учение, познание самого себя и других. Почему он разрешает каждому новичку приводить своих друзей, чтобы укрепить союз и создать легион, который с большим правом, чем Фиванский, носит имя священного и непреоборимого? Ибо друг, тесно сплотившись с другом, борются за права человека и защищают первобытную свободу и независимость. Наконец, относительно христианства иллюминаты утверждают, что основная идея их ордена — первоначальная свобода и равенство людей — составляет сокровенный внутренний смысл божественного учения Христа в эпоху владычества, духовенства и деспотизма, скрывавшегося под оболочкой франкмасонства. Устройство современного ордена иллюминатов имеет несколько иной вид. Это интернациональный орден, цель которого путем повышения уровня образования своих членов содействовать подъему их духовной и общественной жизни и таким образом улучшать и совершенствовать их в религиозном и нравственном отношении. Главой ордена является коллегия хранителей Кустос. В состав ее входит Кустос, Вице-Кустас и Архивар. Ей помогает Совет Смотрителей из пяти членов Ордена, избираемых из числа действительных членов, обладающих правом голоса. Коллегия Хранителей и Совет Смотрителей образуют тайный Ариапак. Последний обсуждает все текущие дела Ордена, управляет имуществом Ордена и наблюдает, за всей организацией. Всякое лицо, достигшее совершеннолетия, пользующееся незапятнанной репутацией, имеющее твердые нравственные принципы, может быть принято в члены. Они соединяются в кружки, синоды, число членов которых не должно превышать 12. Учреждению ЛОЖ в Берлине и Дрездене существует по одной. Орден придает, Меньшее значение для достижения чисто идеальной цели требуется система общения, распадающаяся на три отдела. Члены должны хранить все изучаемое в глубочайшей тайне, и сообразно со своими успехами посвящаются во все детали учения ордена. Первая ступень учения с ее глубокомысленной символикой ведет к самопознанию, вторая — к познанию бытия. Наконец, третья должна пробуждать этическое сознание сознания, которое в то же время есть желание добра. Благодаря этому иллюминат достигает истинной человечности. Кто достигнет этой цели, тот уже близок к познанию божества. Во время приема зажигаются две свечи. Они символизируют свет жизни и духа. Параллель их — два столпа — волю и терпение. Последние обрамляют замкнутую дверь, на которой незаметно ни рукоятки, ни замка, так что способ открывать ее остается тайной. Без самостоятельной работы ищущего невозможен никакой успех. Иначе он остается навсегда перед закрытой дверью, которую ему не удастся отворить. Волшебные средства для взлома ее заключаются в трудолюбии, внимании и строгости по отношению к самому себе. За открытой дверью ищущий находит познание бытия, но во время своего странствования встречает еще одну тоже замкнутую дверь, которая открывается лишь предучеными. Она не дает ему еще чистого познания божества — но лишь предчувствие его. Бог открывается ищущему постепенно, по мере проявляемой им деятельности, согласно основному положению, каков человек, таков и его Бог. Он еще не достиг последней двери. Ему мешают проникнуть туда сомнения, леность, нерешительность, неудачи и многочисленные препятствия. Нужно достичь последней, третьей двери, Побороть всех недоброжелательных стражей этой последней преграды для того, чтобы стать, наконец, лицом к лицу с истиной. Здесь руководитель устраняется, так как с достижением этой двери окончательно пробуждается внутреннее духовное существо человек. Он не нуждается более в руководителе, он уверенно идет прямым путем. Свет вокруг него, свет внутри его. Кто постучится в эту последнюю дверь, пред тем она откроется. Кого и что найдет он там — это глубочайшая тайна собственной души, которая должна открыться, но никогда не может быть дана руководителем. Истинную родину свою человек находил, только переступив порог последней двери.